Глава восьмая Вечерело. Солнце неумолимо клонилось к западу, окрашивая редкие облака в насыщенные лиловые оттенки. Погода портилась. Ветер трепал ветви деревьев, на которых едва распустились молодые листочки. Олег остановил машину у особняка и долго вглядывался в окна. В комнатах горел свет. Он не раз бывал в этом доме и близко знал Александра. Их семьи дружили а отчим долго уговаривал Олега жениться на старшей дочери Горностая, Анастасии. Настя была милой и привлекательной девушкой, но тогда он проходил стажировку в МН, и на романтику не оставалось времени. С тех пор ничего не поменялось. Теперь смыслом всей его жизни стала работа. Порой он спал по несколько часов в сутки, ел на ходу, а иногда даже забывал бриться. Пронзительно зазвонил телефон, и Олег встрепенулся. Номер был скрыт, и у него неприятно засосало под ложечкой. «Слушаю». «Олег Крылов?» «Да». Сухо ответил он. «Наш общий знакомый желает встретиться и обсудить произошедшее. Мы можем рассчитывать на вашу помощь?» «Да, конечно». Мрачно отозвался Крылов. «Тогда я свяжусь с вами позднее и сообщу адрес». И собеседник отключился. Олег выругался сжал телефон, едва удержался от порыва выбросить его в окно. Он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, а затем решил, что разберется с этим позднее. Крылов выбрался из машины и направился к дому. На улице почти стемнело, и он бросил взгляд на часы. Столик в ресторане, заказан на десять вечера, но у Олега еще оставалось пара часов, чтобы поговорить с Александром и его семьей, доложить обо всем Фоглю, а после подумать. И об ужине с Алисой. Он коротко позвонил, и дверь сразу открыли. На пороге стояла растрепанная и заплаканная Настя. Олег, она удивленно моргнула. Что ты, в смысле, я занимаюсь делом твоей сестры? Разрешишь войти? Да, да, конечно, прости. Девушка отступила, пропуская его. Родители в гостиной. В особняке стояла непривычная тишина, и Олег невольно передернул плечами. Он бывал здесь по праздникам когда царила атмосфера веселья и торжества. Александр всегда собирал под своей крышей родных и близких друзей, тех, кто так или иначе поддерживал его и вел общие дела. Горностай славился как гостеприимный хозяин, а его блестящая репутация и среди обычных людей в магическом мире только играла ему на руку. И вот в его дом пожаловала незваные гостья. Смерть, Расправила свой черный балахон и накрыла тенью обитель горностаев. Поселила горе и опустошение в сердцах близких той, кого забрала в свои чертоги. Олег вошел в гостиную, и Александр поднялся ему навстречу. Он всегда был улыбчив и открыт. Теперь же его лицо омрачилось и вытянулось. Под глазами залегли черные круги. Крылову показалось, что за минувшие сутки Пышущий здоровьем и энергией мужчина постарел на несколько лет. «Здравствуй, Олег. Они обменялись рукопожатиями. Соболезную вам, Александр». Он кивнул и указал на кресло. «Присаживайся». В дверях появилась женщина, в которой Олег с трудом узнал мать Марии и Анастасии. Невысокая, худощавая, она походила на привидение. На бледном, как выцветшее полотно лице, выделялись только красные от невысыхающих слез глаза. Валентина и Александр жили порознь. Много лет назад их развод наделал достаточно шуму в магическом сообществе. Отношения между бывшими супругами оставляли желать лучшего, и, похоже, со смертью дочери ничего не поменялось. Едва ведьма вошла, Крылов буквально кожей ощутил напряжение и заметил колкий взгляд, который она послала Александру. «Вы принесли какие-нибудь вести, Олег? Уже вышли на след убийцы?» Накинулась она на него с вопросами, не переставая вытирать с лица слезы и теребить в руках платок. «Пока еще нет, Валентина. Но мы делаем все, что в наших силах. Уверяю вас. Чем вы там вообще занимаетесь в своем магическом надзоре?» — сорвалась на крик женщина. «Успокойся», — прикрикнул на нее бывший супруг. «Ты! Это все из-за тебя!» — Валентина с воплями бросилась к нему. «Но Александр...» Ловко перехватил ее руки и усадил в кресло. «Успокойся», — повторил он. «Настя». Девушка вбежала в гостиную со стаканом воды и протянула его всхлипывающей матери. Опустилась рядом с ней. Принялась поглаживать по плечу и что-то шептать. «Прости за это». Горностай повернулся к Олегу. Она не в себе. вы мне за что извиняться. Я все понимаю. И у меня есть к вам несколько вопросов». Олег достал блокнот и ручку. «Скажите, когда вы разговаривали с дочерью в последний раз?» Александр нахмурился. «Она обещала приехать на выходные. Мы собирались провести их вместе. Но она чего-то передумала в самый последний момент. Ничего мне не сказала. И позвонила матери. Мак бросил короткий взгляд на всхлипывающую Валентину. И вы не знаете, почему она передумала?» Горностай покачал головой. А вздохнула вздохнул и закрыл лицо ладонями. Крылов сделал несколько пометок и снова обратился с вопросами. «Александр, у вас есть враги? Кто-то, кто желал бы вам зла? Конкуренты по бизнесу? Может, вы с кем-то поругались и вам угрожали?» «Нет, ничего такого. Нужно проверить все версии. Подумайте, если что вспомните, обязательно позвоните мне». Хозяин дома неопределенно кивнул. «Еще нужны имена всех, с кем Мария общалась в последние дни». К сожалению, мы так и не нашли ее мобильной, а также имена сокурсников и друзей. Вдруг зазвонил телефон, и Александр отвлекся. «Извини, я должен ответить. Настя предоставит тебе все необходимое». С этими словами маг поднялся и вышел. В тишине комнаты тиканье часов казалось почти оглушающим. Настя сидела на краю старого кресла, которое однажды уговорила отца купить на выставке антиквариата. Сейчас оно стояло в спальне, прежде принадлежавшей ей. В свою городскую квартиру она не стала его забирать. Как, впрочем, и другие вещи. Например, красивую фарфоровую куклу, из-за которой они с сестрой когда-то чуть не подрались. Как старше она уже собиралась уступить дорогую игрушку. Но Маша вдруг великодушно сделала это сама. Настя пока не верилась, что младшей сестры нет в живых. Все случившееся казалось страшным сном который вот-вот должен был прекратиться. Но почему-то никак не заканчивался. Иногда она злилась, временами начинала отчаянно плакать, постепенно приходя к пониманию того, что теперь все пойдет по-другому. Не станет реальностью ни один из тех жизненных планов, которые строила Маша, и мечты ее так и не сбудутся. Чего стоит вся их магия, если она бессильна перед той безжалостной силой, что так рано и несправедливо украла ее жизнь. Увы, задать этот вопрос некому. Отец гневался и печалился из-за произошедшего. Мать превратилась в бледную тень себя самой. Друзья звонили и неуклюже выражали соболезнования. А для других людей трагедия их семьи стала лишь поводом для жадного любопытства и неумолкающих сплетен. Отвратительно, но ничего не поделаешь. Представители их семейства всегда были на виду и теперь ей больше всего хотелось спрятаться куда-нибудь, стать незаметной, затеряться в толпе вместе со своим горьким, как слезы горем. Но пока это невозможно. Вот и сейчас отец позвал ее в гостиную, чтобы ответить на вопросы Олега. Крылова Настя знала давно. Когда-то она даже позволяла себе мечтать о том, что они в самом деле станут мужем и женой. Впрочем, этого так и не случилось, а все тогдашние разговоры отошли в прошлое и быльем поросли. Насколько она знала, этот симпатичный молодой человек так и не связал себя узами брака, чересчур увлекшись своей службой в магическом надзоре. Должно быть, ему там по-настоящему нравилось. Сама Настя официально нигде не работала и считалась, что называется свободным художником. Причем художником в прямом смысле. Она с детства увлекалась рисованием и с большим интересом изучала искусство разных времен особенно ее привлекали работы импрессионистов погружающие созерцатели в мир ярких и чистых красок неудивительно что она пыталась им подражать рисуя пейзажи а вот создавать картины ей не очень нравилось она конечно периодически бралась за них но все же переносить на холст чудеса природы гораздо приятнее взяв с журнального столика блокноты ручку настя торопливо набросала список людей с которыми общалась сестра Получилось довольно много имен. Маша была открытым и жизнерадостным человеком, поэтому вокруг нее всегда крутилось множество знакомых, приятелей и приятельниц. Далеко не все из них становились друзьями, но желающих поболтать с ней, сходить в кино или на прогулку всегда находилось предостаточно. Разумеется, попадались также парни, которые не отказались бы и от близких отношений, но никто из кандидатов так и не добился желаемого. «Боюсь, это не все», — сказала Настя, протянув Олегу листок. «Ничего, мы и выясним». Настя пытливо взглянула на него. Хотелось верить, что Крылов отыщет виновников смерти сестры и сможет его наказать. Известно, что многие преступления так и остаются нераскрытыми. В МН наверняка работают наиболее талантливые маги. Но даже они не всесильны. К тому же Машу это не вернет. Как бы то ни было. «Требуется сделать все, что можно. Пока остается хоть мизерный шанс на поимку убийцы, необходимо помогать тем, кто задействован в расследовании». «Где ты находилась?» — начал Олег, но она перебила его. «В другом городе», — со вздохом произнесла Настя. «То, что она была так далеко от сестры, до конца жизни будет терзать ее. Я уезжала в столицу на помолвку одноклассницы. Там все шумно праздновалось». В общем, пришлось задержаться на несколько дней. Я пыталась вернуться раньше, подруга не отпускала. Когда мне сообщили, сразу же села на самолет. Заранее купила билет, поинтересовался собеседник. «Нет, папа прислал частный. У него их два», — зачем-то уточнила она. Каждый раз, когда речь заходила о богатстве и положении их семьи, Настя чувствовала себя неловко. Ей нередко завидовали. Но она осознавала, что это все совсем не гарантирует счастье. Сначала долгий и тяжелый для всех развод родителей, а теперь то, что случилось с сестрой, будто их прокляли. Крылов внезапно придвинулся чуть ближе и накрыл ладонью ее руку. Его кожа оказалась теплой, почти горячей. Настя смущенно взглянула на него, но отстранилась, как только вернулся отец.